Глава одиннадцатая. Середина мая. Наши дни. Хрящевка. Алексей Петрович Шубарин покинул полуразрушенное здание то ли склада, то ли часовни, держа за руку супругу. Нынешний май солнечными днями не радовал, и граф был одет по погоде. В укороченный плащ, в голубой трикотажный джемпер и серые брюки из тонкой шерсти. К джинсам граф Шубарин так и не привык, а вот кроссовки и броги ему нравились. На Анне же была надета горячо им любимая короткая юбка, которую надежно скрывал длинный бежевый плащ. Алекс уже не мог дождаться, когда они с женой доберутся до дома и останутся наедине. Летом он планировал увезти супругу к кузине в глушь, в Шотландию, и не выпускать из спальни до тех пор, пока она не обрадует его новостью о наследнике. Граф не подозревал, что можно испытывать такие сильные чувства к собственной жене. «Алекс, ты идешь или будешь мечтать?» поторопила мужа Аня, заметив, как его взгляд мечтательно блуждает по её фигуре. Гравки кивнул и ускорил шаг, а через полчаса читаж у подошла к трёхэтажному коттеджу в Хрящевке. На первом этаже свет уже не горел, в выходные антикварная лавка закрывалась пораньше. Алексей решил сегодня не беспокоить пожилого, но пронырливого директора и продавца в одном лице. Он переговорит с ним утром и передаст кое-какие вещицы на продажу. Анна с Шубарином поднялись на второй этаж, где находились жилые комнаты. Правда, граф никак не мог открыть дверь. Похоже, что-то произошло с замком. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге возникла неизвестная девица. На незнакомке был шелковый халат, ткань облепила влажное тело, словно вторая кожа. Лицо казалось смутно знакомым. «Это он! Он! Я узнала его!» — закричала Аня, глядя на девицу в халате. «Милая, кто он?» Граф выгнул бровь, придержав супругу за локоть. Шубарины вошли в дом, потеснив незнакомку, и захлопнули дверь. Разумеется, они не позволят воришке ускользнуть, но устраивать истерику на улице ни к чему. «Это он», — повторила Аня, округлив глаза. «Тот самый камердинер с которым сбежал наш Энфилд». Аня Шубарина во все глаза смотрела то ли на парня, то ли на девицу, которая была копией камердинера барона «Боюсь, у камердинера за время побега выросла грудь», — хмыкнул Шубарин. «Это она, я узнала ее», — вновь закричала Аня. «Это же экскурсовод из музея». Эрика сделала шаг назад и истошно завопила. «Саша!» Через минуту в коридор вбежал обнаженный мужчина. Почти обнаженный, потому что на голове у него красовалась сеточка для волос, а к паху он прижимал маленькое розовое полотенце в цветочек. Шубарин узнал и полотенце своей супруги, и свою сеточку для волос. Он уже хотел возмутиться такой невиданной наглостью, но вдруг расплылся в улыбке. «Александр Карлович? Вот так сюрприз! Аня, мы нашли беглецов!» «Только без паники!» — воскликнул барон Энфилд и взмахнул рукой в сторону гостиной. «Предлагаю все обсудить цивилизованно, в более спокойной обстановке». Александр развернулся и, подхватив камердинера под руку, чинно прошел в комнату, а гости проследовали за ними. Энфилд молча подошел к бару, налил прозрачную жидкость в фужеры и поднес бокал шубарину. «Самогон местного разлива на абрикосовых косточках. Рекомендую!» Алексей Петрович залпом выпил и покосился на жену, которая истерично хихикнула. А девица, которую Анна назвала экскурсоводом, залезла с ногами на диван и с ужасом переводила взгляд с графа на его супругу. «Да, мам, тоже налей!» — попросил шубарин барона. Тот кивнул и передал наполненные фужеры графине и Эрике. На столик поставил вазочки с орешками и конфетами. А затем гордо прошествовал креслу и уселся, при этом не забывая прикрывать пах маленьким розовым полотенцем. «Ну, рассказывай!» — милостиво разрешил шубарин. «А что, собственно, рассказывать? Ты и так обо всем догадался!» — ответил барон Энфилд. «Благодаря вашему эксперименту Эрика перенеслась в девятнадцатый век, а позже мы вместе с ней переместились в двадцать первый век». «Как вы попали в будущее? Прятались в том сундуке? В темной коморке?» догадался Шубарин. «Совершенно верно», — подтвердил барон. «Мы-то думали, что ты сбежал с любовником», — хмыкнул Шубарин. «Графиня-мать до сих пор не может в себя прийти после твоего побега с камердинером. «Ну, знаешь, это было бы слишком даже для меня», — заметил барон и нервно усмехнулся я не спрашиваю как ты нашел наш санный дом и почему здесь живешь выгнул бровь алекс да это неуместный вопрос согласился барон но помедлив все же с ней зашел до объяснений а куда мне было податься хорошо эрика знала о твоем бизнесе она следила за вами думала что вы контрабандисты кто то мне казалось что за нами кто то шпионит прищурилась анна а эрика отвела взгляд и чем вы здесь занимаетесь «Что собираетесь делать?» — поинтересовался шубарин у барона. «Задержимся ненадолго. Ты же не против? Документы у меня есть, хозяин гостиницы помог. Отличный парень!» — улыбнулся Энфилд. «Антикварный бизнес идет неплохо. Эрика устроила меня экспертом в музей. Кто лучше меня расскажет о коллекции, которую собирали Томас и его отец в XIX веке, а еще о быте, одежде и образе жизни наших с тобой современников? Смотрю, вы неплохо обжились». За гроба стали и наш дом, и бизнес, и вещички», — съязвила Анна. «Дом теперь наш общий, а бизнес вы забросили, а я довел до ума». «Я бы с удовольствием с вами еще поболтал, но мы с Эрикой немного заняты. Вы нас отвлекли, так что предлагаю перенести разговор на утро. Можете занять гостевую комнату на третьем этаже». И барон взмахнул рукой с полотенцем по направлению к лестнице, при этом оставив важное стратегическое место незащищенным. Анна вскрикнула и отвернулась. Шубарин поднялся с места и, подав жене руку, хмыкнул. «Мы, конечно же, воспользуемся приглашением, но ты наглец, Энфилд!» «Кто бы говорил! Это не я отправил нас в будущее! Коль ставите эксперименты на людях и хотите сохранить все в тайне, платите!» Парировал Александр и переглянулся с Эрикой. «Мы пострадавшая сторона и требуем компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб. Этот дом готовы разделить с вами, но за Томасом еще поместье, которую он посулил в случае моей женитьбы. Мы с супругой планируем приезжать туда на летний отдых». «С супругой?» — удивился Шубарин. «Мы поженились, как только я выправил местные документы. Порой деньги решают все». Барон встал с кресла, давая понять гостям, что аудиенция окончена. «Мои деньги!» — уточнил Шубарин. «Наши, Алекс, наши!» Энфилд подмигнул графу, а тот, в свою очередь, заметил, что барон слегка не одет. Александр Карлович пробормотал. «Надо же так оконфузиться!» — переволновался. Он завернулся в любезно поданный супругой плед, запахнул на плече на манер тоги и добавил, «С другой стороны, как сказал один мудрый человек, живи так, чтобы знакомым стало скучно, когда ты умрешь». Как только чета Шубариных поднялась наверх, барон с Эрикой вернулись в спальню. Энфилд заключил жену в объятия и успокоил. «Вот видишь, душа моя, все обошлось, а ты переживала». Эрика обвела руками шею мужа и приникла к его груди. «Ты такой находчивый, такой умный. Я так люблю тебя». Александр довольно улыбнулся и увлек жену на кровать. Эти несносные шубарины прервали их на самом интересном месте. Еще месяц назад барон Энфилд бродил в одиночестве по дорожкам поместья, мечтая о соблазнительной незнакомке и иной жизни. И вот теперь он в будущем, а в его объятиях лежит любимая жена. Александру нравился этот мир, и он решил здесь задержаться. У него появилось настоящее дело — антикварная лавка, которая приносила доход. А консультации в музее позволяли почувствовать себя экспертом и настоящим ученым. Уж что-что, а про девятнадцатый век барон Энфилд знал не из книг.